Глава 41. Если смотреть на карту Любанской операции, то поражает едва ли не идентичное изображение территорий, на которых действовали вторая ударная армия и Чудовская группировка немцев. По сути дела, та и другая находились в треугольных по конфигурации мешках, одна из вершин которых и была той пуповиной, что связывала войска армии с остальным фронтом. Вот ее это та и другая стороны и стремились перерезать. Разница была лишь в том, что через немецкий треугольник проходила Октябрьская железная дорога, по которой через Тосно противник доставлял необходимое для ведения боевых операций. Эту дорогу и стремилась перерезать вторая ударная. К ней же двигался с боями и генерал Федюнинский от Погости. И еще. Горло второй ударной стремились перехватить подразделения двух армейских корпусов. 1 и 38 -го. они подчинялись командующему 18-й армии Линдеману, одному командующему. У Любанской же операции было два хозяина. Поэтому, пока Мерецков мотался между штабами двух армий, пытаясь раскупорить перехваченное горло второй Ударной. генерал Федюницкий, прорвав оборону немцев в юго-западном направлении, вводил в бой 4-й гвардейский стрелковый корпус генерала Гагина. Эта ударная группировка была создана на базе Третьей гвардейской стрелковой дивизии, месяц назад выведенной в резерв из состава армии Федюнинского. Пополненная свежими силами, она стала костяком корпуса, куда входили еще четыре стрелковые и одна танковая бригады, три лыжных батальона и дивизион испытанных и уже прославленных Катюш. Конечно, месяц на подготовку корпуса до да еще гвардейского было мало, но кто считался со временем? И отношение к обучению бойцов было преступно-снисходительным, ведь не случайно в развернувшемся в действующей армии социалистическом соревновании командиры учебных полков маршевых батальонов брали обязательство готовить новобранцев за вдвое короткий срок. Задача, которую Иван Иванович поставил генерал-майору Гагину, была предельно проста – развивать наступление на на и Смердыню, только вот делать это было не так-то просто. Немцы яростно контратаковали. Поддерживаемой авиацией, артиллерийским огнем они стойко держали оборону. Была выдвинута иная тактика – обходить населенные пункты, оставляя их в тылу, с тем, чтобы уничтожение довершили подразделения второй линии. В лесах лежал глубокий снег, красноармейцы продвигались с великим трудом. Но все-таки продвигались. На пятый день наступления третья дивизия гвардейцев подошла к Зенина. Комдив Мартынчук, следуя избранной тактике, она себя уже оправдала, 505-й полк под началом старшего политрука Прошина направил в обход деревни с востока, а роту танков из 98-й бригады, ею командовал лейтенант Нагайцев, двинул с запада. Танкисты и пехота действовали в согласии друг с другом, на таком уровне командиры умели договориться, общий смертельный удар и немцы выбиты из укреплений. 20 марта деревья Зенина стала свободной. К этому времени, как известно, противник перерезал второй ударной армии горло. Проход у мясного бора закрылся. Но закрепиться гвардейцы не успели. Пришельцы тоже понимали, что русских сбросить потом будет труднее. Поэтому не дали им никакой передышки, стали наступать с юга пехотным батальоном в сопровождении танков. Разгоряченные недавним боем гвардейцы отбили эту атаку, Немцы откатили. Тут стало темнеть, и до утра было относительно спокойно. Но едва забрежил рассвет, пришельцы, ободрённые артиллерийским огнём и бомбовой поддержкой с воздуха, появились на южной стороне деревни Зенина. Он был уже ранен, лейтенант Ковбаса, когда штурмовал со взводом деревню. «Вот уж совсем это ни к чему», – подумал Николай. «Не время отлеживаться в медсанбате. Кто тогда за моими пулемётчиками присмотрит?» И тут противник поутру пошел в атаку. Пехота с танками, да еще мины кладут по-густому. Ковбаса стрелял из пулемета скупыми, но прицельными очередями. Не давал немцам подняться. Отсекал пехоту от танков, прижимал к земле. Тут его и ударило осколком мины в правую голень. Садануло так, что лейтенант потерял сознание. Как ребята. Подумал, когда с усилием очнулся. Звать на помощь не стал. Вынесут из боя, тогда и от него пользы нет и других отвлечет от ратного дела. «Не давать немчуре подняться!» — хрипло закричал ковбаса, радуясь тому, что голос при нем остался. «Вести прицельный огонь!» Глаза порой застилала кровавая пелена. Фигурки немецких солдат, рвущихся к нему, раздваивались, дрожали в сумеречном мареве. Тогда Николай тряс головой, орал бессмысленно, отгоняя надвигавшийся обморок. Впереди светлело, и пулемет в руках лейтенанта — продолжал работать. Один танк уже горел, взорванный сержантом Васи Долгих, остальные принялись пятиться. Пехота, из за их железными спинами, оттягивалась, отказываясь на этот раз от намерения вернуть утраченную деревню. «Вы ранены, товарищ лейтенант», — сан инструктор Галя Фирсова, увидев, как пытается подняться командир взвода. «Есть немножко». Смущенно прошептал Николай, стесняясь охватившей его слабости. Галя бросилась к нему, чтобы помочь, но лейтенант снова потерял сознание. Южный клин, вбитый федюнинцами в сторону Любани, серьезно беспокоил пришельцев. На второй день они подтянули свежие силы и контратаковали те войска, которые выдвинулись к югу. Кое-где противнику удалось отрезать те, кто находился на острие наступления». Среди них оказался и младший лейтенант Сергей Годин со взводом управления из 22-го артполка. «Когда ты окружен, нюни не распускай и сопли не развешивай. Держись теперь с обостренной злостью, помня, что тыла теперь у тебя нет. Сражайся с немцами в круговой обороне». Годин так и поступил. «Покудова пощеплю их сколько возможно», – решил младший лейтенант. «А потом...» «На потом у него был главный козырь – вызвать огонь на себя». Он так и сделал, когда на него и оставшихся с ним красноармейцев полезли танки. Годин скорректировал по радио огонь батарей, и один танк накрыл, пехота рассыпалась в стороны, второй танк принялся отходить. «Не довернули малость батарейцы», – чертыхнулся Годин, – «надо подправить дело». Командир взвода вымахнул из укрытия и бросился за танком. Мальчишество, конечно, да уж больно захватил парня азарт боя. Танк он достал» но только сам вдруг обнаружил, что окружен немецкими солдатами. «Так и в плен недолго угодить», – подумал Сергей, а пришельцы уже кричали «Рус, капут, сдавайся!» «Хрен вам», – огрызнулся Годин, – «да еще и на двух колесах. Только стрелять ему нечем, одна противотанковая граната, больше ничего в наличии. Пусть подберутся под ближе, он, и материть пришельцев перестал». Взрыв гранаты разметал Гансов, Правда, осколки его самого достали. Уцелел только один солдат, и он навалился на младшего лейтенанта. «Выкуси», — сказал ему Годин, — «в нехорошем месте я тебя видел. Уж с одним-то справлюсь себе без оружия». Он стискивал врагу горло до тех пор, пока тело того не обмякло. Потом отбросил прочь. «Одним паразитом у Гитлера меньше», — прикинул командир взвода, оглядевшись. «Живых вокруг не было, и Сергей Годин пополз к своим». В день весеннего равноденствия 22 марта Федюницкий перегруппировал передовые части 54-й армии и вновь бросил их в наступление. Основной удар направлялся на Смердыню, 11-я стрелковая дивизия обходила Кондую, а 32-я бригада майора Китиладзе рвалась к Карадыни и Дидвина. Комбриг Сергей Китиладзе был настоящий джигит, молодой и бесстрашный, он хорошо владел маневром, успел уже выявить главную слабость немцев, которые впадали в истерику, стоило перерезать им пути возможного отхода. Воевать в окружении никому не охота. но если русский солдат малость к этому уже попривык, то пришельцам до приобретения печального опыта было еще далеко. Сергей Поликарпович двинул бригаду в глубокий тыл противника, затем развернулся, захватил внезапным ударом три деревни, и перерезал дорогу, по которой снабжалась немецкая группировка, засевшая в районе Кандуи. Это было уже опасно, грозило окружением, заставило немцев собрать все, что попалось под руку, и бросить на бригаду Кетиладзе оседлавшего дорогу. Против них майор выдвинул третий батальон Гринева, который первым ворвался в Дидвино и кородыню. Кетиладзе знал, что на гриневцев можно положиться и не ошибся. Третий батальон стряхнул с себя наседавших немцев и стал еще прочнее закрепляться по обе стороны дороги. Выход русских на коммуникации был чреват серьезными осложнениями. События взял на личный контроль начальник генерального штаба сухопутных войск. Генерал-полковник Келлер получил его приказ усилить действующую здесь авиацию выделить против 32-й бригады дополнительные эскадрильи бомбардировщиков. Чтобы сломить смельчаков Кетеладзе, пришельцы развернули только что прибывшую на фронт Свежую пехотную дивизию. Начался неравный поединок. Маневр в тыл противника всегда чреват тем, что, нарушая его коммуникации, ты, собственные, делаешь ненадежными. Такие удары по тылам носят вспомогательный характер и должны сопровождаться одновременным наступлением основных сил. В данном случае этого не произошло. Общий нажим отставил от лихих действий майора Китиладзе, бригада попала в нелегкое положение. Довольно скоро стал сказываться недостаток боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Воздушный мост решили в штабе армии и вскоре появился в расположении бригады «Вездесущий У-2», которого бойцы называли «кукурузником», хотя в новгородской земле по тем временам ведать не ведали о таком растении. Пока это был разведчик, его привел капитан Николай Иконин, Камэск из 691 смешанного авиаполка со штурманом Сашей Кунгурцевым. Воздушную дорогу летчики обозначили, и по ней на следующий день привалил китилад весь полк самолетов У-2. Летательные аппараты, они небольшие, зато сесть могут с подбором площадки, да и привести кое-что, опять же, моральный дух у красноармейцев поднять все непременно могут. Помнят о нас ребята. А для русского человека осознание того, что о нем не забыли, верят в него и надеются, самое дорогое чувство. Невиданные силы к нему приходят а врагу тогда становится тошнёхонько. И бригада держалась до тех пор, пока к ней не пробились главные силы 4-го гвардейского корпуса. Хотел генерал Гагин обнять храброго Кетеладзе, поблагодарить за удачный маневры и выдержку, да опоздал, отражая атаку гитлеровцев у посёлка Кородыня, 1 апреля Сергей Поликарпович погиб со словами Не шагу назад». Соединившись с его бригадой, генерал Гагин ударил по конду из юга, 311-й и 80-й дивизии поднажались с севера. Кондуя перешла в руки федюнинцев. А когда ее брали, двое братьев, сибиряков иркутян, отличились Девамир и Федор Антипины. Вот как дело было. Когда к Кондуи подобрались с окраиной землянки, затявкал МГ-34. Старший, Девамид, одну за одной метнул туда гранаты, подавил огневую точку. Красноармейцы поднялись и с криком «Ура!» ринулись вперед. Опять пришельцы стреляют. Девамид прежде остальных достиг хода сообщения, спрыгнул, а там аж восемь немецких солдат. Двоих сибиряк заколол штыком, и таким яростным был его порыв, что шестеро бросились бежать от одного русского парня. Только не убежали. Дивамит не дал. Подхватил вражеские автоматы, пострелял их всех к чертовой матери. Правда, сам был ранен, но в считанные минуты отправил на тот свет дюжину ганцев, «Вот бы всегда по такой арифметике один к двенадцати воевать», – подумал Сибиряк. его Федя от старшего Антипина не отставал. Поначалу тоже забросал гранатами медзот, вырубил немецкий пулемет, рядом с ним трех гитлеровцев положил, а потом, продвигаясь в укреплениях, увидел, как пятеро солдат вермахта пытаются установить пулемет. Тут секунды решали, главное не растеряться, действовать дерзко, ошеломить противника. С громовым «Ура!» кинулся Федя в атаку, взяв испытанную трехлинейку с русским трехгранным штыком перевес. Двоих он заколол мгновенно, а остальные трое подняли руки. Гитлер, значит, капут. Уж больно страшен был в праведном гневе младший Антипин. И потом полно случился Кранкин. Капец, ежели по-русски. А когда враг бросил оружие, Федя остыл, русские люди отходчивы, доставил пленных в штаб батальона. Потом братьев достойно наградили каждому герою Орден Красного Знамени. А кто сомневался в том, что русские солдаты умели так воевать весной 1942 года, пусть заглянет в архив Министерства обороны СССР. Там в фонде 204, описи 403 он найдет дело номер 34 и прочтет на листах пятом и шестом о том, что сказанное выше так и было на самом деле. Только несмотря на богатырские подвиги русских воинов, первоначальный успех армия Федюнинского закрепить не сумела. Сказывались усталость, перебой со снабжением, отсутствие контактов с командованием Волховского фронта. Собственные ошибки руководства 54-й. Русский солдат воевал храбро и умело, как и во время Суворова, но среди тех, кто посылал его в бой, Суворовых, увы, не было. Несмотря на то, что подразделения, наступавшие на Любань, выбились из сил, генерал-лейтенант Хозин, командующий Ленинградским фронтом 1 апреля 1942 года, категорически указал Ивану Ивановичу на необходимость продолжать движение навстречу Второй ударной армии, которая, в свою очередь, была крайне озабочена тем, чтобы немцы вновь не перерезали ей горло у мясного бора.